42. -е. После всего сказанного нетрудно, вернее страшно легко понять и истинный смысл событий, представлявших собой органически сросшиеся событиями прошлого столетия продолжение их. Сделавшись единственной обладательницей морских путей и распространив свое политическое и экономическое господство на большую часть земного шара, Англия напрягала и, продолжает напрягать все усилия к тому, чтобы удержать за собой это исключительное положение, и на всякую попытку со стороны других континентальных держав выйти в море, смотрела и продолжает смотреть, как на посягательство, на ее жизненные интересы. Дважды разрушив поэтому наши морские силы и заблокировав нас с фронта таким образом, что в настоящее время единственным и уже полузакрытым выходом осталась одна Персия, Англия в то же время подготовлялась к действиям против очередного и последнего из ее серьезных соперников Германии. Хотя после войны 1870 года германцы получили с Франции 2 миллиарда рублей, но это единовременное пособие, ушедшее большей частью на покрытие военных расходов, не сделало их ни богатыми, ни счастливыми. Уже скоро после войны недовольство накопившегося в городах рабочего населения начало выражаться в стачках, забастовках и покушениях на императора Вильгельма 1878, 1883, 1884, 1885 годы. Так как строгие карательные меры, применявшиеся Бисмарком, не привели ни к чему, то рассчитывая уладить дело с помощью мирных соглашений Император Вильгельм II приказал в 1891 году созвать в Берлине рабочий конгресс, на котором были приняты многие требовавшиеся рабочими улучшениями их быта. Но достигнутое таким образом успокоение было непродолжительным, ибо главная причина всеобщего недовольства коренилась в том, что сжатая с трех сторон такими же густо населенными государствами Германия – не могла питать свое быстро растущее население одними собственными средствами. А стало быть, нужно было искать их в четвертой стороне. Придя к такому выводу, Вильгельм II объявил, что будущее Германии лежит на море. После этих слов, заключавших в себе необычно важную и для соседей политическую программу, точно вырвавшаяся из запертого сосуда германская энергия, устремилась на морские предприятия. Причем, несмотря на то, что Германия начала превращаться в морскую державу слишком поздно, когда все колонии были уже разобраны, рынки захвачены, и для достижения их нужно было ездить по английским путям и останавливаться на английских станциях, германцы в короткий срок достигли удивительных результатов. Их торговый флот по количеству и качеству судов давно обогнал французский и достиг почти 1 трети английского. Обороты морской торговли уже в 1904 году почти вдвое превысили собою французскую контрибуцию, а в 1910 году достигли 6 миллиардов рублей. Но столь быстрому рассвету, вероятно, будет соответствовать и такой же внезапный конец. Звучный клич императора Сколыхнувший собой германский народ, сейчас же подхвачен был англичанами, как вызов на борьбу не на жизнь, а на смерть. Занятая сначала в Трансваале, а затем борьбой с нами в Азии, Англия еще до портмутского мира возобновила свой союз с Японией и, поручил ей охрану своих интересов, до Индии включительно начала стягивать все свои силы в Северное море. И вот еще невиданный по величине флот ее – Домокловым мечом повис уже над Германией. В апреле нынешнего года у одного из моих друзей я встретился с немолодым уже серьезным и весьма осведомленным господином, только что вернувшимся из-за границы, от которого услышал следующее. Могу сказать вам, как безусловную истину, что во второй половине октября Англия нападет на Германию и к концу декабря уничтожит германский флот. На вопрос, от чего именно в октябре, мой собеседник ответил. Потому что до этого времени необходимо наладить дела на Балканах. Этот разговор я привожу здесь, не придавая ему серьезного значения. Ибо раздадутся ли первые английские выстрелы в ночь на 8-21 октября, то есть в годовщину положившего начало мировому господству Англии Трафальгарского боя, или одним-двумя месяцами позже, все равно результат будет один и тот же. В силу исключительно благоприятного географического положения Англии, морская торговля германцев будет прервана, многослабейший флот их будет разбит, и сама Германия будет выброшена на сушу. Но так как для серьезного обессиливания первоклассной европейской державы одной морской победы над нею совершенно недостаточно, а необходимо глубокое поражение ее на суше, то сама Англия начнет войну лишь в том случае, если удастся вовлечь в нее Россию и Францию. Участие этих держав и распределение их по театрам войн в течение последних лет обсуждались английской печатью так, как будто бы тройственное соглашение было уже формальной коалицией против Германии. При таких условиях рассчитывать на чистосердечное желание английской дипломатии привести нынешние балканские события к мирному разрешению трудно. Наоборот, надо думать, что, пользуясь огромным влиянием на Балканах и в известных сферах Австрии, она будет стремиться к тому, чтобы сделать из этих событий завязку общеевропейской войны, которая еще больше, чем в начале прошлого столетия, опустошив поле и обессилив континент, явилась бы выгодной для одной только Англии. Возможно, что огромный английский ум и систематическая работа одолеют и на этот раз все препятствия, но мне кажется, что пора бы задыхающимся в своем концентрационном лагере белым народом понять, что единственно разумным балансом сил в Европе Была бы коалиция сухопутных держав против утонченного, но более опасного, чем наполеоновский деспотизм Англии, и что жестоко высмеивавшиеся англичанами наши стремление к теплой воде и высмеиваемое теперь желание германцев иметь свое место под солнышком, не заключают в себе ничего противоестественного. Во всяком же случае.